Глава 25 Туман поднимался от нагретой и влажной земли, взбирался по подолу бархатной амазонки, мелким бисером оседал в волосах. В тумане слышался звонкий смех. «Мари! Мари, я здесь! Ты почти нашла меня!» Она не нашла. Она искала Анюту уже так долго, что выбилась из сил. Одежда ее сделалась влажной и тяжелой, а тонкая кожа охотничьих сапог пропиталась водой. «Анюта, где ты?» Закричала она, и собственный голос показался ей чужим и незнакомым. Наверное, из-за тумана, а еще из-за страха. Это была глупая идея — сбежать на болото от отца и его гостей. Гости были все как на подбор стары. Молодым среди них был лишь граф Всеволод Уступин, сын старинного отцовского приятеля, прикотивший к ним в гости из самой столицы. На Всеволода у маменьки были очень большие планы. Марии исполнилось 20 лет. Еще немного, и станет она никому не нужным перестарком. Это не маменька говорила, а нянюшка Аграфена. Нянюшка растила их с Анютой с младенчества и могла себе позволить такие вот вольности. Как бы то ни было, а мари нужно выйти замуж. Желательно за какого-то достойного, обеспеченного и нездешнего. Всеволод Уступин подходил на эту роль как никто другой. Но вот беда. Марии он не нравился. Не отзывалось из не трепетало от одного только взгляда в его сторону, а должно было трепетать. Мария это точно знала, чувствовала где-то внутри себя, как оно будет, когда придет время. Да и Всеволоду она тоже не приглянулась. Может, и приглянулась бы, если бы не Анюта. Именно Анюта, ее младшая любимая сестра, была рождена для того, чтобы блистать в свете и кружить головы кавалерам. Всем без исключения. Вот и Всеволод не стал исключением. Сказать по правде, Мари была этому рада. В душе она продолжала лелеять надежду, что родители оставят планы устроить ее будущее и займутся будущим Анюты. Ну и что, что она младше? Что за предрассудки? Если уж из них двоих кому-то и нужно выходить замуж, то точно не Мари, а Анюте. Вот и жених уже есть» приехал из самой столицы. В этой чудесной задумке было лишь одно слабое место. Анюте тоже не нравился Всеволоду Ступин. Вернее сказать, ей нравилось с ним флиртовать, получать от него комплименты и подарки. Но связывать с ним свое будущее она не собиралась. Наверное, поэтому эта охота была в тягости им обеим. Но отец настаивал. Пришлось согласиться украсить собой скучное мужское общество. Во всей этой затее Мари радовала лишь конная прогулка. Лошади нравились ей куда больше, чем залетные столичные кавалеры. Охотиться было решено в Змеиной заводе. В другие времена отец предпочел бы берега реки. В тамошних камышовых кущах уток водилось в избытке. Но по случаю визита дорогих гостей охоту было решено перенести поближе к болоту. Птица там была жирная, непуганная, и охота обещала стать легкой забавой. Мужчины увлеклись. Когда дело касалось войны или добыча зверя, шелуха цивилизованности слетала с них в мгновение ока, обнажая первобытную дикарскую суть. Мужчины увлеклись, а они с Анютой заскучали. Чтобы хоть как-то скоротать время и не путаться у охотников под ногами, они и отправились на болото. Знала бы маменька. Маменька к болоту относилась как к живому существу, живому и очень опасному. Потому, наверное, с раннего детства им санютой было строго-настрого запрещено приближаться к змеиной заводе. Если бы маменька знала, куда отправиться отец со своими гостями, то настояла бы, чтобы дочери остались дома. Но отец изменил свое решение в самый последний момент. Болото не внушало ему опасений. Здравомыслящему человеку ведь и в голову не придет покидать безопасные пределы земной тверди ради сомнительной радости изучения топий». Наверное, они с Анютой оказались недостаточно здравомыслящими, раз решили прогуляться по болоту. Нет, они не планировали рисковать собственными жизнями и уходить далеко от заводи. Их планы были просты и по-детски наивны. Променад по окраине болота должен был скрасить их в скуку. В их планы не входил густой туман, который появился так стремительно, что они не успели даже толком испугаться. Да и чего пугаться, когда земля под ногами твердая и надежная, А совсем близко в звенящем сентябрьском воздухе раздаются выстрелы и возбужденные мужские голоса. Им нужно лишь следовать в направлении этих звуков, и все будет хорошо. Они бы так и сделали, если бы не Анюта. Анюте захотелось приключений и куража. Ей захотелось сыграть в прятки в тумане. Анюте захотелось, а Мария ее не отговорила. Она испугалась лишь, когда вслед за смехом Анюты исчезли и другие, куда более громкие звуки. Она больше не слышала ни голосов, ни выстрелов, и ее собственный голос сделался едва слышным. Его поглощал плотный, как вата, туман. Оказалось, что в этом коварном тумане Мари не может доверять ни одному из органов чувств. Предметы расплывались и меняли очертания, звуки глохли, запахи делались острыми и пугающе незнакомыми. И только осязание продолжало служить ей верой и правдой. Шершавая кора старого дерева — колючие иглы ели, мягкие и влажные маховые кочки, почти невесомый белый пух травы пушицы, земля, содрогающаяся от невидимых приливов и отливов. Она и в самом деле содрогалась, раскачивалась под ногами Мари, шла крупными волнами. Словно там, под землей, разыскивая выход на поверхность, проползала огромная змея. Мари слышала даже тихое костяное шуршание чешуи на ее изумрудной шкуре. Откуда-то она точно знала, что шкура именно такая, изумрудная. И из-за этого цвета змея легко затеряться среди болотного мха, слиться с ним в единое целое. Опасна ли она? Охотится ли на глупых девчонок, рискнувших потревожить ее сон? Или, быть может, просто ползет по своим делам? Мари не знала. Страх лишил ее способности думать здраво. Прямо сейчас нужно было принять правду такой, какой она есть. Мари заблудилась на болоте в этом дьявольском тумане. Но хуже всего другое. Она потеряла Анюту, сестру, за которую с детства несла ответственность и любила больше жизни. Осознание случившегося вернуло Марии голос. Она закричала, заметалась, разрывая туман руками, отводя от лица колючие ветки, оступаясь на ставшей вдруг ужасно неустойчивой земле, падая в мягкий и влажный мох. Она звала Анюту, а услышала детский плач ни одна она заблудилась на болоте. На болоте заблудился ребёнок. Мария перестала метаться, замерла, пытаясь определить, с какой стороны доносится плач. В сером Мареве она больше не знала, где зад, а где перед. Кажется, даже небо с землёй поменялись местами в этом булькающем и вибрирующем котле. Но плач она слышала совершенно отчётливо. Он стал для неё ориентиром и путеводной нитью. Мари двигалась по ней, не обращая внимания ни на собственный страх, ни на то, что земля под ногами пружинила все сильнее и сильнее. Ребенок плакал, и она шла. Это был мальчик. Маленький мальчик лет пяти. Он стоял посреди небольшой свободной от чахлых кустов полянки, прижимая к груди кулачки и не сводя глаз с Мари. Здесь, на этом клочке болота, туман отступил и рассеялся. Здесь Мари видела все ярко и отчетливо словно разглядывала иллюстрацию в одном из географических атласов отца. Ребенок был одет совершенно не по погоде. Лето в этом году выдалось прохладным и дождливым. Пришедший на смену августу-сентябрь тоже не радовал теплыми деньками. Ребенок был босс, его ноги утопали в мху по самые щиколотки. «Не бойся», — сказала Мари и сделала шаг навстречу мальчику. «Не бойся, я тебя нашла». «Я не боюсь». — сказал мальчик и протянул к ней ручки. — Тетенька, я хочу кушать. Очень-очень хочу кушать. У нее не было с собой никакой еды, но она непременно что-нибудь придумает, когда они с мальчиком выберутся из болота. — Все будет хорошо, — сказала она и сделала еще один шаг. — Ты дашь мне покушать? Он переступил с ноги на ногу, оставляя на маховой подложке вмятины, которые тут же наполнились водой. — Я дам тебе покушать. Ты только не шевелись и ничего не бойся мари сделала еще один шаг, и земля ушла у нее из-под ног. А сами ноги по колену увязли в болотной жижи. Она закричала и забилась, пытаясь выбраться из этой ловушки. Она никогда не бывала на болоте, но знала, как коварны топи. Нужно успокоиться. Нужно успокоиться и замереть. А потом нужно подумать и найти выход. Выхода не было. Вокруг не было ничего, что можно было бы использовать для спасения. Ни ветки, ни деревца, ни кустика, за которые можно было бы ухватиться. А трясина засасывала ее все глубже и глубже. И вот уже Мари погрузилась по пояс в это месиво из воды, мха и грязи. И даже сейчас, на краю погибели, она продолжала думать о ребенке. Ребенок сделал шаг к ней. «Стой — Стой! — крикнула она в отчаянии. — Стой, не шевелись! Это опасно! — Почему опасно? — спросила неразумное дитя и сделала еще один шаг. — Потому что ты можешь утонуть. Мари старалась больше не кричать, чтобы не пугать его еще сильнее. — Я не могу утонуть, — сказал мальчик и подпрыгнул на месте. Мох под ним заходил ходуном, а Мари погрузилась в трясину по грудь. — Не прыгай, прошу тебя. — Я не могу утонуть, тетенька, — повторил мальчик и подошел так близко, что если бы Мари захотела, то смогла бы ухватить его за ногу. Но она не хотела. Умирая сама, она не хотела утаскивать с собой ещё и ребёнка. «Я уже утонул!» Мальчик указал пальцем куда-то за спину Мари. Ей нельзя было шевелиться. Даже голову поворачивать было нельзя. Но она не выдержала, обернулась. Трясина была коварна и ужасна. Трясина засасывала её и выталкивала на поверхность что-то другое. Кого-то другого. Первым показалось лицо. Детское лицо с белой, как рыбьей, мясой кожей и синими губами, с волосами, похожими на выгоревший мох, с веревкой, обвитой вокруг тоненькой шеи. Она узнала это лицо. Всего мгновения назад она видела его прямо перед собой. «Мама сказала, что ей со мной тяжело», — сказал мальчик с печальным вздохом. «Она сказала, что я слишком много кушаю и слишком часто болею». «Нельзя шевелиться. Никак нельзя». Но и оставаться рядом с этим... с этим телом в воде совершенно невыносимо. Она сказала, что мы пойдем на болото ловить рыбу, чтобы покушать. Голос мальчика звучал ровно и тихо. Она обещала научить меня ловить рыбу. Для этого нужно было повесить на шею камень. Она так сказала. «Не надо!» — простонала Мари. Я хотел поймать рыбу, она толкнула меня в воду. Сразу стало холодно, и я закричал. «Замолчи, пожалуйста!» Если бы Мари могла заткнуть уши, она бы заткнула. Но руки были нужны ей, чтобы хоть как-то удерживаться на поверхности. «Не рассказывай!» А потом мне стало нечем дышать. Было очень холодно, я испугался, тетенька. Я хотел, чтобы мама вытащила меня из воды, а она ушла. Ноги коснулось что-то скользкое и гибкое. Мари закричала. Она кричала так громко и так отчаянно, что подкравшийся было к полянке туман, снова испуганно отпрянул. «И я утонул», — сказал мальчик. «А потом увидел рыбу. Она большая, она очень большая. Я все равно бы никогда не смог ее поймать». «Помогите!» — закричала Мари, сплевывая заливающуюся в рот болотную жижу. «Молю, помогите!» «Она добрая, потому что разрешила мне остаться здесь. Иногда я даже могу кушать». «Но тебя мне кушать нельзя», — мальчик разочарованно вздохнул. «Она запретила мне тебя обижать. Она сказала, что я должен тебе помочь». К Марии, к самому ее лицу, протянулась маленькая детская ладошка. «Хватайся, я тебе помогу», — сказал мертвый мальчик. И она схватилась, собрав остатки сил, выдернула из трясины руку и схватилась за холодную ладошку. Мертвая спасала едва живое. «Забавно». Он оказался сильным, этот мертвый мальчик. Перед тем, как исчезнуть, раствориться во вновь осмелевшем тумане, он вытащил ее по пояс. Мари снова закричала, заскулила от отчаяния и бессилия, и когда почти сил не осталось, на ее запястье сомкнулась чья-то крепкая и горячая рука. Живое спасало почти мертвое.